Глава 17. Рози. Что помогает тебе почувствовать себя живой? Дин. Дин Коул помогает мне почувствовать себя живой. Оставшаяся часть нашего загула в Вегасе, казалось, тянулась бесконечно, несмотря на все мои усилия. Я сводила девочек в музей мафии, ресторан барбекю. Сначала у меня возникла мысль отвести их в суши, Но как бы сильно я не злилась на сестру, издеваться над ней не собиралась. И в спа-салон. За всю поездку мы с Милли сказали друг другу от силы слов двадцать. А когда оказывались наедине, между нами повисало напряженное молчание. Я вела себя сдержанно, вежливо и лаконично. Она выглядела несчастной, встревоженной и смятенной. А потом появилось чувство вины. Оно разъедало меня изнутри, словно раковая опухоль. И я даже не могла определиться, что хуже. То, что меня связывал не просто секс на одну ночь с ее бывшим парнем, и что выливалось в еще одну проблему, или что я не участвовала во всеобщем барковании, которое Гледис, Сидни и Элли устроили вокруг сестры. Поэтому в четверг, когда мы сели в самолет, чтобы вернуться домой, Меня охватило облегчение, даже несмотря на опасения из-за встречи с родителями. Как только мы вернулись в особняк, я добралась до своей комнаты и рухнула на кровать с балдахином. Я чувствовала себя настолько измученной, что даже не пыталась скрывать свое состояние. Легкие кричали в агонии из-за танцев, прогулок и... Но давайте просто скажем что заниматься сексом на холодных плитках не самая лучшая идея. Так что я практически чувствовала слизь, которая обволакивала мои дыхательные пути. И хотя мне следовало записаться на прием к доктору Гастингсу как можно скорее, я не могла уехать отсюда до свадьбы. Я перекатилась на кровати, чтобы написать Элли и поинтересоваться, как прошел ее перелет до Нью-Йорка. Она не смогла остаться на свадьбу из-за семейного торжества. Как вдруг дверь распахнулась, и старшая сестра ворвалась в комнату словно фурия. «Нам нужно поговорить!» Повернувшись, я развалилась на троне из пухлых разноцветных подушек. Буря в ее глазах утихла моментально. Стоило ей увидеть мои влажные щеки и покрасневшие глаза. А лицо исказилось от беспокойства. Именно такой Милли всегда была со мной. Даже несмотря на то, что я вела себя как капризный ребенок на ее девишнике, она таяла над моей холодной плотью. Я похлопала по пустой стороне кровати, молча приглашая ее присоединиться. Туда, где мы сидели, смеялись, плакали, смотрели на светящиеся в темноте звезды и строили безумные планы. Я выбросила белый флаг. А она в ответ наконец переступила порог и закрыла за собой двери. «Давай поговорим, сестра», – засмеявшись, ответила я и тут же закашлявшись опустила голову. «Я не хотела, чтобы ты узнала об этом так. Никогда», – сказала Милли, закинув руки за голову и уставившись в потолок. Я расположила голову между ее подбородком и подмышкой и под этим углом прекрасно видела голубую венку, которая тянулась от ложбинки к левой груди, помогая ее телу подготовиться к кормлению грудью. «Но я не могла сказать тебе об этом между делом, и мы обе знаем почему. Папа наседает на тебя, мама безумно напугана, узнав, что ты одна в Нью-Йорке, и мне не хотелось еще сильнее давить на тебя. Глупое решение, знаю» но лишь потому, что остальные догадались об этом намного раньше, чем следовало, из-за моего токсикоза и склонности зеленеть каждый раз, когда почувствую запах кофе». Милли сделала глубокий вдох и потерлась щекой о мою. Глэдис и Сидни поняли все неделю назад. Я собиралась рассказать тебе перед девишником, но ты превзошла все мои ожидания, организовав поездку в Вегас». И мы так и не смогли поговорить один на один. «Я работаю с детьми», — надулась я и, прижав подушку к груди, дернула заторчащую из нее нитку. «Ты могла бы сказать мне об этом даже между делом. Я бы все равно обрадовалась за тебя. Почему ты считаешь иначе?» Она сглотнула и посмотрела вниз, в пространство между нами. «Потому что Рози...» «Любовь и страсть – две силы, из-за которых человек теряет здравый смысл, какими бы хорошими их ни считали». Сестра повернулась ко мне лицом и подсунула руку под голову. «Я не хотела взваливать это на тебя вместе со свадьбой, пышной церемонией и прочим. Для меня все происходящее тоже кажется странным, понимаешь? Я не привыкла, чтобы в жизни все давалось так легко». Я притянула ее в объятия и втянула воздух через нос, наслаждаясь духами с ароматом цветущей вишни, которыми она всегда пользовалась. Он у меня всегда ассоциировался с домом. «Я никогда так не радовалась за другого человека», сказала я, и каждое слово давалось мне легко и просто, потому что это была чистая правда. «И привыкай к тому, что все дается тебе без труда», Ты честно и справедливо это заслужила. А теперь расскажи мне все подробности. Какой у тебя срок? Девять недель. Она прикусила уголок губы и провела рукой по животу, едва касаясь пальцами. От запаха кофе меня тошнит. А стоит подумать о беконе, как по спине ползут мурашки от отвращения. И рози, мои сиськи, они так сильно болят такие чувствительные и большие. Но Виша сочарован ими еще сильнее. Сестра закатила глаза и фыркнула от смеха. Врач сказала, что первый триместр самый трудный, а потом все проходит как по маслу. Я не стала рассказывать ей о молодых мамочках, с которыми работала, и о том, что настоящие трудности начинались с момента, когда ребенок появлялся на свет. Вместо этого обняла ее и переплела наши ноги. «Как ты терпишь меня, сестренка?» «Серьезно. Я, наверное, худший человек в мире. Ведь всю неделю вела себя, как избалованный ребенок, только потому, что на несколько жалких секунд почувствовала себя на твоем месте. Не центром вселенной». «Боже, Рози, не преувеличивай! Ты, конечно, не блистала в Вегасе, но...» «Нет, Милли, дело не только в этом», — пробормотала я. смелюсь ли я сказать правду? Ведь так будет лучше. Она поделилась со мной своим секретом, и будет справедливо, если я открою ей свой». «И...» — Милли высвободилась из наших объятий и с любопытством посмотрела на меня. Я уселась и прислонилась спиной к изголовью кровати а затем принялась так пристально рассматривать свои руки, что даже перед глазами все поплыло. Я согрешила, и пришло время платить за это. Я переспала с Дином. Я побоялась поднять глаза. Осознание, что я могла причинить сестре боль, внезапно ударило болезненным уколом. Почти двадцать лет на меня практически не возлагали ответственности, На самом деле мне многое прощали снова и снова, пока я принимала лекарства, ходила на сеансы физиотерапии и чистила дыхательные пути дважды в день. И теперь мне следовало попросить прощения, показать свое раскаяние, а затем пережить последствия. И начать стоило с человека, которому я никогда не желала причинить боль, со старшей сестры. Я была готова все исправить и даже отказаться от Дина, прекрасно осознавая, что он единственный, кого я могла полюбить. Единственный, кого я когда-либо полюблю, потому что считала сестру важнее, важнее, чем он, и важнее, чем мои чувства. И вот, затаив дыхание и прикрыв глаза, я ожидала вердикта Милли. Хотя легкие уже сжимались в спазме, горели, умоляли сделать вдох. Мне хотелось, чтобы она залепила мне пощечину, пнула в живот, назвала худшим человеком в мире и вышвырнула из собственного дома. Главное, чтобы у меня еще был шанс все исправить. И как он? Ее голос прозвучал словно издалека. Что? Э, ох, прости. «Он оказался хоть немного хорош?» Теперь уже Милли приподнялась на кровати и села рядом со мной. А потом закинула одну ногу на другую и постучала по губам пальцами. «Мы переспали с ним всего один раз. Честно говоря, он едва прикоснулся ко мне. Большую часть времени мы целовались, пока я делала за него домашнюю работу». Она хихикнула и, черт возьми, от услышанного я почувствовала себя лучше. «Он...» — я прищурилась и внимательно посмотрела на сестру. Она напилась? Или под кайфом? Хотя я сомневалась в этом, ведь в ее духовке сидела булочка. Но, похоже, ее нисколько не волновал Дин. Я знала, что она позабыла его. Знала, что они никогда не любили друг друга. После того, как Милли сбежала в Нью-Йорк, я присматривала за каждым ее шагом, чтобы убедиться, что ее сердце не разбито. Она испытывала сожаление и грустила из-за расставания с Дином, но не тосковала по нему. Так что она явно не залечивала разбитое сердце. Но это тоже казалось странным. Он, опустив подбородок, подбодрила сестра. Похотливый и сексуальный, потрясный и грубый, умопомрачительно безжалостный, и лучший из всех, кто у меня когда-либо был. Ну, я кашлянула в кулак. Давай просто скажу, что хотя и критикую его как личность, я никогда не стану жаловаться на него в постели. Так ты действительно не злишься. Она пожала плечами. Он один из грешников Рози. Они настолько плохи, что даже не знают слова «хороший». Но, думаю, ты и сама это знаешь. И пока ты защищаешь свое сердце, она положила ладонь на левую сторону моей футболки с изображением группы «Антифлэг». Я буду поддерживать тебя, чтобы вас не связывало. Главное, чтобы тебе было хорошо. Он же делает тебя счастливой. Делал Ледин меня счастливой. Я не могла ответить на этот вопрос. Честно. Когда мы оказывались вместе, я либо была пьяна, либо злилась. А иногда и то, и другое. И всегда вызывала у него чувство вины, из-за чего каждый наш секс оказывался приправлен сомнениями. Даже прижимая его к себе в ту ночь, когда Вэл ушла от Трента, я не позволяла своему сердцу поддаваться Дину потому что сначала хотела получить разрешение Милли. «Думаю, это вполне ему по силам», ответила я, чувствуя волнение и благоговейный трепет, которые закружились в животе. «Тогда не вижу проблем. Даю тебе свое благословение». Она хлопнула в ладоши и улыбнулась. Я не собиралась легкомысленно относиться к ее благословению. В конце концов, Для меня оно стало билетом к счастью и дала себе обещание, что в воскресенье стану лучшей подружкой невесты в истории, полной противоположностью Энни, и от возможности искупить свои грехи, сердце забилось быстрее. Спасибо, милли! Я выдохнула воздух, который задержала, как только мы начали этот разговор, и легкие затрепетали от облегчения. Не благодари меня! «Благодари, любовь, она побеждает все!» «Даже Дина бабника Коула!» – пошутила я. Рассмеявшись, сестра хлопнула меня по бедру. «Ох, у меня такое чувство, что особенно его!»